Он вышел вперед, потому что хотел принять на себя первый удар. Страх за жизнь товарища толкал его навстречу неведомой опасности. Подойдя к зарослям мастиковых деревьев на расстоянии ста шагов, молодые воины стали медленно огибать заросли, подолгу останавливаясь и внимательно изучая каждый просвет в зеленой чаще. Но ничего похожего на живое существо нельзя было разглядеть, За непроницаемой завесой широких листьев. Потеряв терпение, Уламар громко крикнул: Лесные люди думают, что спрятались, но он и Зур обнаружили их убежище. Он и Зур сильны. Они победили Махайрода и убили тигра. Зеленая чаще молчала. Ни звука не донеслось в ответ, ничего, кроме шелеста пролетающего ветерка. Жужжание красноголовых мух и далекой песенки лесной печушки. Ун снова возвысил голос. У людей племени у ламров чутье, как у шакалов, и слух, как у волков. Два лесных человека прячутся среди мастиковых деревьев. Страх, осторожность или хитрость по-прежнему заставляли неизвестных хранить молчание. Ун приготовился метнуть дротик. Однако, передумав, срезал несколько тонких веток и стал подравнивать их. Зур последовал его примеру. Закончив работу, они не сразу решились перейти к действиям. Зур, как всегда, предпочитал выждать. Даже он был полон неуверенности. Однако мысль о скрытой опасности становилась для Уламбра невыносимой. Он приладил одну из заготовленных веток к метательному снаряду, и пустил в чащу. Ветка исчезла среди густой листой. Трижды возобновляли войны свои попытки. На четвертый раз в чаще послышался глухой крик, ветви раздвинулись, и странное волосатое существо вышло из зарослей мастиковых деревьев. Подобно уну и зуру, оно держалось на задних ногах, спина была согнута дугой, плечи почти такие же узкие, как у зура,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 Зур оставался озабоченным, но громадный уламр, сравнив оружие незнакомца со своей тяжелой палицей, дротиками, копьем и топором, а свой исполинский рост с невзрачной приземистой фигурой лесного человека, счел превосходство над ним неоспоримым. Он сделал несколько шагов вперед по направлению к зарослям мастиковых деревьев и громко воскликнул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 которая постепенно переходила в доверие. Сын земли умолк, но лесные люди все еще продолжали стоять, слегка наклонившись вперед. Затем женщина издала несколько неясных звуков, в которых тоже чувствовался ритм человеческой речи. Он снова засмеялся и, бросив оружие на землю, сделал знак, что не собирается воспользоваться им. Женщина тоже засмеялась хриплым гортанным смехом, которому мужчина стал неуклюже вторить. После этого он и зур двинулись к мастиковым деревьям, взяв с собой одни палицы. Они шли, часто останавливаясь. Лесные люди, вздрагивая, следили за их движениями. Они дважды делали попытку убежать, но смех у ламра всякий раз удерживал их на месте. Наконец все четверо,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 Он угостил женщину с съедобными кореньями. Задолго до конца дня все четверо почувствовали себя друзьями, словно провели вместе уже много месяцев. Огонь костра не испугал лесных людей. Они с любопытством наблюдали, как пламя пожирает сухие ветки, и скоро привыкли к его теплому дыханию. К вечеру подул холодный ветер. Небо было ясным и чистым.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 и не менее выразительной жестикуляцией. В последующие дни их дружба стала еще тесней. Ни мужчина, ни женщина не испытывали больше недоверия к молодым воинам. В их сознании, более примитивном, чем сознание уна и зура, уже возникала привычка. Врожденная кротость и стремление к покорности сменялись ура и вау свирепостью и жестокосердием,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 но умели довольствоваться листьями деревьев и кустарников, молодыми побегами, съедобными травами, кореньями и грибами. Бегали Ра и Вау не так быстро, как он, однако могли успешно соперничать с Зуром. У них не было другого оружия, кроме грубо обтесанных заостренных камней, которыми лесные люди пользовались также для срезания молодых побегов или коры деревьев. Они не умели ни добывать огонь, ни сохранять его. Когда-то, в давно прошедшие времена, в лесах третичной эпохи, далекие предки лесных людей научились произносить первые слова и грубо обтесывать острые камни. Их потомки расстелились по всему свету. И в то время как одни из них учились пользоваться огнем, а другие — искусству добывать его с помощью кремней и сухого дерева, в то время как каменные орудия постепенно совершенствовались в искусных руках, лесные люди, избалованные обилием пищи и легкой жизнью, продолжали оставаться на той же ступени развития, что и их далекие предки. Речь их, почти не изменившаяся на протяжении тысячелетий, оставалась примитивной, движения не становились разнообразней и самое главное, они плохо приспосабливались к новой обстановке, к новым условиям жизни. Однако такие, как они есть, лесные люди умели противостоять леопардам, волкам и тхолям, которые поэтому редко нападали на них. Умение лазать по деревьям спасало их от преследования львов и тигров. Привыкнув питаться самой разнообразной пищей, Лесные люди редко испытывали чувство голода. И даже зимой без особого труда разыскивали съедобные коренья и грибы. К тому же им никогда не приходилось испытывать тех ужасных холодов, которым подвергались в зимние месяцы племена уламров, людей без плеч, рыжих карликов и гзамов, жившие по ту сторону гор в странах Запада и Севера и тем не менее племя лесных людей, ранее населявшее многочисленные леса и джунгли, постепенно вымирало. Другие, более сильные племена, владевшие более развитой и членораздельной речью, умевшие делать более совершенные орудия и пользоваться огнем, понемногу оттесняли лесных людей с равнин на плоскогорье. За последние тысячелетие Победителей только два или три раза в сто лет поднимались сюда, но никогда не обосновывались надолго. При их появлении лесные люди, охваченные ужасом, убегали в самые глубины леса. Это были времена тяжелых испытаний и бедствий, воспоминания о которых долго омрачало потом сознание лесных людей, передаваясь из поколения в поколение. Ра и Вао ничего не знали об этих страшных временах. Они были молоды и еще ни разу не пострадали от нападения врагов. Как-то, подойдя к самому краю плоскогорья, они увидели внизу на равнине огни далеких становищ. Но память их сохранила об этом случае лишь смутные воспоминания, которое оживало теперь перед костром, зажженным Оном и Зором. С каждым днем Зур и Вау все лучше понимали друг друга. Сын земли узнал, что в лесу жили другие лесные люди, и предупредил об этом Уна. Большой Уламр воспринял новость со свойственной ему беспечностью. Заключив союз с Вау и Ра, он был уверен, что ему не придется вступать в борьбу с остальными лесными людьми, так как они, конечно, не осмелятся напасть на него. Но Зур не разделял этой уверенности. Он боялся, что лесные люди заподозрят его и Уна в агрессивных намерениях. Однажды вечером, когда желтые язычки пламени весело плясали среди сухих сучьев, Ра и Вао, блаженствуя, сидели на корточках возле костра и, обученные Зуром, забавлялись тем, что кидали в него хворост. Охотники насадили на вертел часть туши молодой лани, и она уже начинала подрумяниваться на огне, распространяя кругом дразнящий запах жареного мяса. Рядом, на плоском камне, пеклись грибы. Сквозь густую листву деревьев виднялся тонкий серп молодого месяца, серебрившийся среди бесчисленных звезд. Когда мясо и грибы изжарились, Он отдал часть Ра и Вао, а остальное разделил пополам с Зуром. Хотя убежище их в этот вечер было не слишком надежным, люди чувствовали себя в безопасности. Огромные деревья с гладкими стволами окружали стоянку. Ветви их начинались на такой большой высоте, что тигр не мог до них добраться, а люди... Всегда успели бы укрыться на деревьях прежде, чем хищник бросится в атаку. Это был тихий и спокойный час. Недоверие не разделяло больше суровых полудиких людей, готовых совместно отразить любое нападение. Внезапно Ун и Ра, а затем Вау вздрогнули. Дуновение ночного ветерка донесло незнакомый быстро улетучившийся запах. Ра и Вао засмеялись странным смехом. Он, встревоженный, обернулся к Зуру. «Новые люди приближаются к нам». Зур, в свою очередь, обернулся к женщине. Нагнув голову, она напряженно всматривалась в темноту своими зоркими глазами. Зур тронул ее за плечо и знаками и словами спросил, кого она видит. Вопрос был поставлен ясно, и понять его можно было сразу.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 Лягушки прыгали со всех сторон в прибрежную тину, другие громко и встревоженно квакали среди лотосов. Серебристая дорожка лунного света бежала по темной воде. На том берегу смутно вырисовывались движущиеся фигуры. Он крикнул «Сын быка и сын земли, союзники лесных людей!». Услышав громовой голос у ламра, беглецы оглянулись,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 Позволяла беглецам отчетливо различать фигуры и лица у Ламра и Ра. Ра, в свою очередь, не упускал ничего из слов и жестов своих соплеменников. Когда на берегу появились Зур и Вау, среди лесных людей поднялся невообразимый гам, Затем внезапно наступила тишина. «Как удалось волосатым людям перейти болото?» — удивленно спросил он. Зур повернулся к Вау, и постарался объяснить ей смысл вопроса. Женщина засмеялась и, схватив сына быка за руку, потащила влево. Здесь, в прозрачной воде, он увидел убегавшую от берега сероватую дорожку. Вау, сделав ему знак, ступила на нее. Ноги ее погрузились в воду лишь по колени. Затем она быстро пошла к другому берегу по этой подводной тропинке. Он без колебания последовал за женщиной. Ра двинулся за ним, Зур замыкал шествие. Несколько мгновений лесные люди оставались неподвижными. Затем их снова охватил страх. Одна из женщин бросилась бежать, другие последовали ее примеру. Ра что-то кричал им вслед пронзительным голосом. Один из мужчин, самый коренастый и плотный, остановился первым,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 Первыми вернулись женщины. Они подбежали куну и окружили его и коренастого плотным кольцом. Громадный Уламар засмеялся громким и счастливым смехом, радуясь, что снова находится среди людей после стольких дней, проведенных вдали от родного становища.